Иван крестьянский сын В некотором царстве, в некотором государстве жил-был мужик со старухою, не очень богато и бедно не по рату, а так середка на половине, имел и лошадей, и коров, и два мбара хлеба. Родился у них сын, и кобылы же ребенок. Сына прозвали Иваном, крестьянским сыном, а жеребца — бурком. Растет Иван, крестьянский сын, не по годам и по месяцам, а по дням и по часам. На другом году стал Иван, крестьянский сын, на улицах ходить, с ребятами поиграть Кого за руку хватит, у того рука прочь. Кого за голову схватит, у того голова прочь. Кого запихает под банный угол кого подарил. Стали говорить мужику, чтобы он унял своего сына. Мужик за это пригоркнул на сына и не велел ему выходить из избы. В одно время в соседнем околотке была назначена помощь, и просили на нее мужика. Иван, крестьянский сын, стал у отца на помощь проситься. Отец не пускает, говорит, что ты, сын, ищи молот, только на девятом году. Иван крестьянский сын стал со слезами проситься, и отец отпустил. Приехал на помощь Иван крестьянский сын на жеребце, своем ровеснике, бурке, а там уж народу много, возят назем, и ему на и телегу. Он говорит, мечите, пока месть я не скажу. Люди мечут и дивуются, что уж здесь вазов на металь. Как повезет, еще метали. Наконец сказал Иван крестьянский сын, — полно! Сам сел на лошадь поехал рысью, один весь назем и вывозил. Вечером всех помочан посадили за стол и стали подавать им поремки рюмке вина. Дошла очередь до Ивана крестьянского сына. Он говорит, — мне подавайте не ремкой, не стаканом, а подавайте в братани. Принесли ему полную братанью вина, и он выпил всю за одним духом. Тут он сидел, веселился, разговаривал и выпивал свою очередную вместо рюмки, братань. Стал он под хмельком и поехал домой на своем жеребце. Дорогой почал стигать своего жеребца, и тот побежал во весь мах. Где стоит дом на размахе, далеко улетал. Где баня в повороте, по бревну не соберешь. Когда подъезжал домой, спихнул у отца в реку два амбара с хлебом. Отец и мать испугались и стали думать, догадать, как бы избавиться от этого сына с позаранок, чтобы он их жизни не лишил. Выдумали послать в лес, куда никто не ходил. Там жил страшный медведь, а как не было кобылы дома, то будто бы за лошадью. Пришел Иван в лес, бежит к ему навстречу медведица, рот открыл и хочет съесть. Иван-крестьянский сын схватил медведицу за челюсть и привел домой, и кричит в окна. — Батюшка, куда кобылу застать? Старик не посмотрел в окно и велел застать во двор. Ночью медведец поела во дворе всего скота. Утром старик вышел на двор и руками встегнул. — Коровы, быки и лошади лежат, а посреди их медведь ходит. Старик со старухой стали думать больше прежнего, как бы лишиться сына. Послали его на озеро, требовать чертей пошлины. Приходит Иван, крестьянский сын, к озеру. Из озера черт выходит, и хотел было Ивана тащить. Иван, крестьянский сын, уперся. Руки влепил черту в волосы, и давай качать из стороны на сторону. Черт ногами взлягивает, черт устал не в мочь, давай пощады просить, обещает все, что потребует, даст. Иван, крестьянский сын, потребовал накласть ему золото шляп. Черт побежал в озеро за золотом. А Иван выкопал в земле большую яму, Сверх поставил шляпу, А в шляпе прорезал дыру. Черт принес мешок золота, Выспал в шляпу, а шляп не полна. Принес другой, и третий чуть-чуть наполнил. Иван, крестьянский сын, взял золото, Принес отцу и сказал, Вот тебе, батюшка, пять мешков золота, Дань черти. Старик взял золото, И стали опять думать, как сына сбыть. И придумали, пошлем его к царю, просить Дани. Царь разгневается, посадит его в темницу. У него есть кому справиться. солдатов много сказано, сделано. Иван, крестьянский сын, не отговаривается, взял своего жеребца и поехал в город к царю. Царь был в великой печали. У него любимая дочь очень больна была. К ней каждую ночь приходил нечистый дух в человеческом образе. Царь обещал, кто царевну избавит от нечистого духа, не вовсе тому сто рублей, а кто вовсе избавит, за того царевну замуж отдам и в приданное полугосударство. Иван, крестьянский сын, вызвался прогнать нечистого духа. Взял с собой орехов простых, до железных, и надел на себя железный колпак с железным налобником и отправился в палату царевны. Как стемнилось, приходит нечистый дух и говорит, кто здесь чужой есть? Иван, крестьянский сын, отвечает, — это я, Иван, крестьянский сын, и начал пощелкивать, да есть орехи простые. Нечистый дух говорит, — что ты ешь? дай мне... Иван-крестьянский сын дал ему железных орехов. Нечистый дух грыз-грыз, кой-как один перемял и три зуба сломал. Говорит, скоро ты, Иван-крестьянский сын, отсюда уйдешь? Никогда не иду, всегда жить буду. А давай в карты играть, в щелчки. Кто больше щелчков наиграт тому оставаться с королевной. Начали. Иван крестьянский сын рычит, поддался, леший наиграл десять щелчков, и давай пальцем щелкать в железный налобник Ивана. Налобник поет во все палаты, играют другой раз. Иван наиграл на черт десять щелчков и говорит: Я тебя жалею. От пальца будет тебе тяжело. Я буду палочкой щелкать. Взял молоток и давай щелкать пол Черт вскочил. Схватил шапку да и тягу, а Иван, крестьянский сын, в проводку гаркает Стой! Дай еще семь щелчков отсчитать! На другой день царская дочь сказывает царю, что черт приходил, но Иван, крестьянский сын, прогонил его. За это царь отдал Ивану, крестьянскому сыну, сто рублей. Того же дни Иван приехал домой и отдает отцу деньги и говорит, — Родители мои, батюшка и матушка, дайте мне благословение, я поеду на чужую дальнюю стороншку. Отец был радиоханик, я благословил. Иван-крестьянский сын к вечеру опять приехал к царевне, опять залез на печку, надел на себя кожу бычью. остались сумерки, приходит нечистый дух. — Ты, Иван-крестьянский сын, опять здесь? — Да, здесь. Давай, Иван, играть в карты, в щипки. Играют. Черт наиграл десять щипков, и давай щипать на Иване бычью кожу. Сколько захватит, столько в руках останется. Наиграл Иван на черта, взял тиски железные, и давай щипать Лешу. Лешу не в мочи и задал тягу. Царь узнал от царевны, что и другую ночь леший не мучил дочери, сильно благодарил Ивана, крестьянского сына. В этот день Иван, крестьянский сын, сробил железную машину на манер человека и у этой машины приделал рот, пол пустой. А как за день, то за язык, рот и закроется так крепк, что и веком не достать, что захватит. Взял эту машину с собой к царевне и залез на печь. Начал смеркаться леший, как тут. Опять пришел и говорит, — Ты, Иван, опять здесь? Да, здесь всегда буду. Давай, брат, побратаемся, а кому быть старшему брату, тому здесь и жить». Иван говорит, я не смею. Что скажет мой дедушка Аксен? Спроси его. И указал на железную машину. Леший давай спрашивать. Машина не отвечает. Иван крестьянский сын говорит, что Дедушка Аксен не дослышит и недовидит. Надобно на пощупать его за язык, тогда будь то говорить. Леший пощупал за язык, рот закрылся, и рука осталась во рту. Леше выдергивает, машина крепче сжимает, Леший вопит, а Иван взял плетит, давай крепко стягать. Лешему не в мочь побежал, и с машиной Иван за ним. За городом Леша обессилел и упал. В то время весь народ собрался, и приехал царь. Царь велел наносить из лесу большой костер дров, поволокли Лешего на костер и сожгли. Царь говорит Ивану, Царское слово верно. Возьми ты, Иван, крестьянский сын, дочь мою царевну за себя замуж, и еще полгосударства, а как я помру, то и всем управляй. Иван, крестьянский сын, поклонился царю в ноги. Царь велел своему первому министру, чтобы на завтра веселым пирком за свадебку. Начался пир на весь мир. Полило свино из бочек, полетели пироги из печки. Праздновали весь день, и все напились. Царь под хмельком и говорит, — Я стар, больше не могу править. Дарю тебе, Иван, и остальную половину государства. Иван сделался полным царем. Снова начали праздновать, и все напились пьяны. А как стало темница, нового царя Ивана свели на подклеить. Сказка вся, дальше говорить нельзя. Я там был, пиво и вино пил, пил тепло, да по усам текло, а в рот не попало.